Блогер Александра Кузнецова в последнее время жила в полной гармонии с собой. Всё в её жизни складывалось как нельзя лучше. Первый курс был почти позади. Большинство экзаменов летней сессии Саша сдала досрочно, потому что училась легко, как говорили родители Фомы и Граючи. Её блок, приносивший деньги, продолжал развиваться, и разовые доходы стали постоянными. Если раньше она тратила полученные суммы на какие-то внезапные хотелки или помощь маме, к примеру, то сейчас вполне могла вести собственное хозяйство. Мама к тому же очень своевременно съехала, оставив Александре в пользование их съёмную квартиру. Так что Саша теперь чувствовала себя совсем взрослой и самостоятельной. Более того, их с Вамой Гороховым жизнь всё больше походила на семейную. Теперь, когда мама переехала, Ома практически переселился к Александре, перевезя свои основные вещи. Пока он ещё ночевал у родителей пару ночей в неделю, поскольку тоже учился в институте, расположенном рядом с домом, откуда гораздо удобнее было добираться к первой паре. Однако после окончания сессии он планировал окончательно поселиться у Саши. И с 1 сентября она не собиралась выпускать его из своих цепких ручек. Родители Фомы немного волновались, что молодые решат официально пожениться, считая столь ранний брак ошибкой. Но и Саша, и Фома были единодушны в своём решении подождать. Заводить детей, когда впереди ещё 5 лет учёбы, оба считали неправильным. А не для чего другого штамп в паспорте им не нужен. Про себя Саша ещё думала о том, что крайне редко первые отношения сохраняются на всю жизнь. Она была разумной девочкой, а потому понимала, что в любой момент ей или Фоме может встретиться другой человек, годящийся в спутники жизни. Нет, сейчас им хорошо вдвоём. Но любовь, как известно, дама капризная, когда к кому заявится, не спрашивает. Александра знала, что Фоме подобные мысли даже в голову не приходят. Он любил Сашу Кузнецову с 8 класса и искренне намеревался прожить с ней всю жизнь. Вот только циничная Саша допускала, что этот прекрасный план в любой момент может рухнуть под напором жестокой реальности. Но пока она намеренно посвятит себя новой роли жены, которая ведёт совместное хозяйство, поддерживает чистоту в квартире, обеспечивает своевременную кормёжку мужчины, возвращающегося с работы, и делает все остальные положенные в таких случаях действия. Она играет в жену, Как-то сказала маме Саша на тётушка Натка. Сказала, а Сашка неочаянно услышала. И ключевое слово здесь играет. Она не понимает, что это всё всерьёз, и что когда она наиграется, жизнь нельзя будет поставить на паузу. Наташа, а ты в её годы не играла? спросила в ответ мама. Ты что? Прямо с самой школы цели направила нашла к тому, что у тебя есть сейчас муж, двое детей. Новая квартира. Ты вспомни, сколько мы обе наделали глупостей, когда были в Санкином возрасте. Да и позже тоже. И согласись, что в сравнении с нами она просто кладезь мудрости и осторожности. Зачем ей такое ермов в 19 лет, когда вокруг столько возможностей, предоставляемых жизнью? Ты бы предпочла, чтобы она порхала как мотылёк от мужика к мужику? Наташа. Мне даже спокойнее, что с ней рядом Фома. И теперь не временами, а на постоянной основе. Он хороший, серьёзный мальчик из приличной семьи. Он любит Саньку и готов её оберегать. И брать ответственность за неё на себя он тоже готов. А это в мужчине главное. Про ответственность Саша поняла не очень, потому что по её глубокому убеждению, она сама за себя вполне отвечала. и деньги сама зарабатывала, и квартира была её, пусть и съёмная, но жили они с Гороховым именно на её территории. И в институт поступила и училась в нём сама, без чьей бы то не было помощи. Когда растёшь без отца, зато с постоянно работающей матерью, быстро привыкаешь к самостоятельности. Другими словами, Саша ощущала себя вполне взрослой и способной принимать решения. А потому ей даже в голову не пришло посоветоваться с матерью, когда она получила новый рекламный заказ для своего блога. Заказчик позвонил, когда она сидела на последнем в этом году экзамене, так что толком поговорить не вышло. Александра с დაბленным голосом попросила перезвонить во второй половине дня, а до этого сформулировать ТЗ, а также скинуть свои данные. Речь шла о преимуществах жизни в жилом комплексе Мой рай он, а также о мудром и заботливом управлении ТСЖ, за которым все жильцы могли ощущать себя как за каменной стеной. Контакт для связи был обозначен как Ванадий Клюшкин. Сочетание имени и фамилии показалось Саше забавным. Впрочем, на время экзамена она выкинула Клюшкина из головы, как и полученное от него сообщение Спустя 2 часа она была совершенно свободна на целое лето, да ещё и с повышенной стипендией, потому что сессию снова сдала на одни пятёрки. То, что она такая молодец, следовало хорошенько отпраздновать. Вама сегодня, как на грех, уехал на какую-то подмосковную фабрику, где его фирма, организованная совместно с друзьями, теперь размещала заказы на пошив одежды. Кто бы мог подумать, что затея с нанесением забавных принтов на медицинские маски, пришедшая в голову школьнику и двум студентам во время пандемии, вырастет в собственное производство футболок, толстовок и спортивных костюмов с вышитыми принтами в виде забавных персонажей из отечественных и заграничных мультфильмов, а также наиболее расхожими фразами из фильмов. Каталог с картинками активно продвигался в интернете. в том числе и усилия Мисашина блога. Так что отбоя от заказов не было. Всем всё нравилось, и ложку дёгтя в бочку мёда обычно подливала только мама, занудно повторяющая одно и то же. Кажется, про авторские права. Саша, Фома, поймите, у каждой картинки есть владелец. И права на любого мультяшного персонажа, от Карлсона до Симпсонов. кому-то принадлежат. Вы же делаете вышивки и наносите рисунки, не согласовав это с правообладателями. Рано или поздно кто-то обратится в суд по поводу нарушения вами авторских прав, и будет прав. Потому что суд этот, он выиграет, и ваша фирма попадёт на крупные деньги. Фома, видя настойчивость своей потенциальной тёщи, поговорил с приятелями. Но те никакой угрозы не видели. Их костюмы всё-таки были штучным товаром, в магазины не поступали. Контакты фирмы заказчики передавали из уст в уста. И как правило, рисунок вышивался по желанию заказчика и практически никогда не повторялся. Шанс попасться, конечно, был, но оценивался юными бизнесменами как невысокий, а потому ничего менять они не хотели. Мама только качала головой. Самой Саше она тоже всё время твердила об изменившемся ещё в сентябре прошлого года законе, ужесточающем требования к маркировке рекламы в интернете, о необходимости выбрать единого рекламного оператора, зарегистрироваться в системе и получать какие-то токены для маркировки каждого рекламного поста. Но Александра отмахивалась Потому что всё это было скучно и неинтересно, в отличие от проводимых в эфире стримов, живой реакции подписчиков и постоянной проверки на себе рекламных продуктов, о которых потом можно рассказать на площадке своего блога. Нет, Саша, конечно, слышала о том, что налоговики стали более пристально следить за деятельностью блогеров-миллионников. И об уголовных делах против знаменитых Аладьевской и Вовчик слышала тоже. но искренне полагала, что её это не коснётся. Не того полёта она была птица, да и к инфо-цыганам не относилась. Никаких курсов не продавала, успешный успех не продвигала, а рекламировала исключительно реальные продукты для здоровья, красоты и комфортной жизни. Даже не рекламировала, а просто рассказывала о результате тестирования, которое проводила сама, причём честно и неподкупно. Мама хмурилась, вздыхала и, кажется, сердилась. Ну так на то она, во-первых, и мама, а во-вторых, судья с огромным стажем. Профессиональная деформация. Что тут ещё скажешь? Получив подтверждение от Фомы, что он всё ещё находится в Подмосковье и в сторону города выдвинется не раньше, чем через час, Саша приняла решение побаловать себя в честь сдачи сессии обедом в кафе Вариантов, куда сходить, имелось множество, но подходящая компания никак не находилась. А есть в одиночку совсем скучно. Немного подумав, Александра вспомнила про отличное кафе от Жыка, которое располагалось в новом мамином доме. Если назначить там же встречу с новым заказчиком, этим самым Клюшкиным, поскольку речь идёт как раз о моём районе, то можно совместить приятное с полезным. А освободившись забежать к Надке, потискать Настюшку и спокойно дождаться маму. Из-за того, что выходные Саша провела с Гороховым на турбазе, с мамой она давно не виделась. Вызвав такси, Саша двинулась в нужную ей сторону, параллельно прикидывая, как уговорить маму купить ей машину. Конечно, как правило, она ездила с Фомой, но тот периодически бывал занят, к примеру, вот как сейчас. Экзамен на права она давно сдала, И заветный пластиковый прямоугольник лежал у неё в портмоне с остальными документами. Вот только мама была категорически против того, чтобы дочь обзаводилась собственным транспортом. «Зачем нам две машины на семью? А с учётом Фомы и все три?» «Саша, ты такая невнимательная, что легко попадёшь в аварию. Тем более в Москве с её трафиком». «Нет, нет и нет. И даже не уговаривай». Вообще-то блогер Александра Кузнецова была в состоянии купить себе машину самостоятельно. Не новую, разумеется, и не очень навороченную, но всё-таки свою собственную машину. Сейчас, когда они с мамой жили на разной территории, провернуть такую операцию стало проще. Более того, Фома по просьбе Саши уже присматривал ей разные варианты в тайне от мамы, разумеется. Судью Кузнецову решили поставить перед фактом. Из такси Александра позвонила по номеру, с которого Клюшкин прислал ей сообщение, и сообщила, что через полчаса будет в кафе Аджика. Отлично, оживился человек со странным именем Ванадей. Тогда угощение за мой счёт, и мы с вами сразу обо всём поговорим и договоримся. Посмотрим, осторожно сказала Саша, никогда не дающая никаких обещаний до того, как не разберётся, чего именно от неё хотят. Обещаем Александра, вы останетесь довольны. Вонадей Клюшкин оказался тем человеком, который разговаривал с Сашей, когда она в день маминого переезда вела стрим, рассказывающий о местной инфраструктуре. Тогда она не очень хорошо его запомнила, поэтому сейчас рассматривала с интересом. Мужик был высокий, со спортивной фигурой и лицом классического соблазнителя. Такие всегда знают себе цену. Правда, другие эту цену считают неоправданно высокой. Александра изобразила на лице скучающее выражение. Что вы хотели? спросила она, когда заказ кофе и лёгкие тающие во рту пирожные был уже на столе, а обслуживающая их официантка удалилась. Во-первых, выразить своё восхищение. Вы очень красивая девушка и талантливый блогер. С того самого дня, как я увидел вас впервые, я регулярно слежу за вашими стримами. Вы хорошо делаете свою работу. Не получится. Что не получится? Не понял он. Подкатить ко мне подобным образом не получится. Я знаю, что хорошо делаю свою работу. И всё о своей внешности я знаю тоже. У меня хватает заказов, так что за новыми я не гоняюсь. И ради них в горящее кольцо не прыгаю. И вообще, я не дрессированный пудель. Клюшкин захлопал в ладоши. Браво, браво. А вы ещё и острый на язычок, Александра. Почему-то это прозвучало крайне двусмысленно, практически неприлично. И Саша, вопреки своему желанию казаться опытной и искушённой, невольно покраснела. Но перейдём к делу. Видите ли, Правление нашего ТСЖ всерьёз озаботилось своим имиджем и хочет рассказать всем жителям нашего дома о той гигантской работе, которую мы проводим. Как вы сами наверняка знаете, люди часто не замечают хорошего, потому что привыкают к нему. И наша задача — взбодрить местный народ, напомнить, что может быть и по-другому. А я тут при чём? Я, признаться, ничего не понимаю в коммунальном хозяйстве. Зато вы прекрасно разбираетесь в предпочтениях людей и, разумеется, в красоте. Если бы вы согласились показать разные сферы местной жизни: качество услуг в салоне красоты, удобство в магазине, комфорт в парикмахерской, чистоту в бассейне, безопасность на детской площадке и между делом тонко, как вы умеете, поведали бы, сколько труда правления за этим стоит. а также сделали бы врезки, показывающие ужасные условия в других ТСЖ, которые мы вам, разумеется, предоставим, то получился бы неплохой сериал, который с удовольствием посмотрели бы не только наши жители, но и, уверен, все остальные ваши подписчики. Я подумаю. Разумеется. Просто другие жилые комплексы потом наверняка оценят вашу креативность. И тоже закажут вам подобные сюжеты. В переговорах с несколькими из них мы вполне сможем вам посодействовать. Ну и услуги ваши, разумеется, будут оплачены. Думаю, за 7-8 видеосюжетов в вашем блоге мы вполне в состоянии заплатить, скажем, тысяч пятьсот». Александре показалось, что она ослышалась. «Ну да, пятьсот тысяч. А что, это мало?» «Вы обычно берёте 100 тысяч рублей за ролик? Но мы же заказываем оптом, можем рассчитывать на скидку. Но всё это обсуждаемо, конечно». Перед глазами Александры проносились картинки, визуализирующие её мечту, машину. Да она же сразу сможет её купить. И не совсем простенькую, а получше. Ту, о которой до этого даже не мечтала». Я подумаю, повторила она, стараясь не выдать обурёвавших её эмоций. Я напишу вам о своём решении завтра. Я буду ждать. Склонил голову Клюшкин. Почему-то эти простые три слова тоже прозвучали двусмысленно, как будто Ванадий Клюшкин намекал на что-то не имеющее отношения к только что проговорённому деловому предложению. Саша отодвинула стул и встала. Всего доброго. Сейчас мне нужно навестить свою тётю. Она живёт в этом доме. Да-да, я помню. И поверьте, я счастлив от того, что мы смогли заполучить на территорию нашего комплекса всю вашу замечательную семью. И это тоже звучало странно, но Саша решила не заморачиваться. Любая странность рано или поздно обязательно разъясняется. Это она точно знала. А потом со спокойной душой вышла из кафе и отправилась в гости к Натке. До того момента, как мама приедет с работы, ещё часов 5, не меньше. Тётушка Гее обрадовалась. Ой, Сань, как же ты вовремя. У меня заказ срочный образовался. Нужно пару полос сверстать буквально за час. А Сеньку я к соседям отпустила. Вернее, он с Варварой Ивановной и Ларой в ботанический сад ушёл. Ты можешь с Настей погулять. Пока я тут в тишине и покое всё доделаю. Мы с ней после обеда всегда книжку читаем, потому что спать она наотрез отказывается, ты же знаешь. Вот возьми книгу сказок и посидите на улице на лавочке. Такая погода чудесная, жаль дома оставаться. Или ты голодная? Нет, я была в кафе и съела вкусное пирожное с кофе, так что есть не хочу, сказала Саша. В голову ей пришла мысль: Как совместить приятное с полезным? Настюш, а может мы с тобой просто погуляем и поснимаем видосиков для моего блога? Или ты сказку хочешь? Сначала попилим видосики, ответило современное дитя. А уже потом книжка. Пусть мамочка работает спокойно. Мы не будем ей мешать. Саша в очередной раз умилилась с каким педиатром Этот ребёнок относился к удочерившей её Натке. Новая мама была для маленькой Насти практически божеством. Какое-то время назад Натка простудилась и пару дней валялась в постели с температурой. Так ребёнок весь извёлся, то и дело подбегая к кровати матери, хотя это и было строжайше запрещено, чтобы проверить, не стало ли той хуже. Не было для Насти ничего страшнее, чем снова потерять маму. Вместе с девочкой Саша снова спустилась во двор и приступила к заготовке контента. Внутри себя она уже приняла решение, что согласится на предложение Клюшкина. Пятьсот тысяч на дороге не валяются. А комплекс действительно выглядит чистеньким и ухоженным. Сколько бы раз Саша не приходила в гости к маме или Надке, Ни разу не видела, чтобы где-то валялся мусор. Полы в подъезде всегда блестели. Всё было покрашено, трава покошена, свет горел. Не то, что в их старом доме, где то и дело приходится подниматься по лестнице в потьмах. Красивая, похожая на ангелочка Настя, с её огромными голубыми глазами и белокурыми кудряшками, была просто рождена для того, чтобы сниматься в рекламе. За час Саша сняла племянницу и на детской площадке, где Настенька лихо каталась с совершенно безопасной и полностью соответствующей всем стандартам горки, и в зеркальном лифте, где девочка с серьёзным видом нажимала на нужную кнопку этажа, и на подземной парковке между роскошными машинами, и в игровой комнате от Джики, где она накормила девочку мороженым, и на крылечке косметологической клиники где якобы Настя ждала маму. Они остановились, когда заготовок под будущие видео стало не меньше 10. Что ж, значительная часть работы сделана. Именно за это Саша и любила блогерство. Это была работа, которая выполнялась незаметно и в полное удовольствие, а не в наказание. Запрошенный надкой час уже истёк. От давно съеденного пирожного не осталось даже воспоминаний, и Саша почувствовала голод. Сейчас она не отказалась бы от чего-то более существенного. Кроме того, начал накрапывать мелкий летний дождик. Да, можно возвращаться в квартиру. Освободившаяся надка уже действительно громыхала на кухне кастрюлями. Что тут у тебя? спросила Саша, заглянув ей за плечо. "Стейки из печёнки?" бодро ответила Натка. Саша непроизвольно скривилась. "Фу. Печень полезно", назидательно сказала Натка. "Причём и взрослым, и детям. Она повышает гемоглобин и содержит массу полезных элементов. А стоит дешевле мяса. Да и вообще, я тут вспомнила, что мы давно её не ели. Ты же знаешь, что я ем исключительно здоровую пищу, вздохнула Саша. Вот если бы у тебя был стейк с кровью из мраморной телятины, то его я бы вполне могла себе позволить. Разумеется, если бы он был зажарен без масла. На мраморную телятину мы, извини, не зарабатываем. Это ты Миронова попроси. Езвительно сообщила в ответ Натка. Не хочешь печёнку? Возьми в холодильнике цветную капусту. Я её в сухарях зажарила. Конечно, жареная в сухарях капуста от здорового питания тоже была довольно далека. Но есть хотелось всё сильнее. Саша потянула дверцу холодильника и с интересом уставилась в его недра. Может, ещё что найдётся. В холодильнике нашёлся огурец и один авокадо, а также два варёных яйца. Что ж, можно сделать прекрасный салат. И если добавить к нему два кусочка цветной капусты, то будет и вкусно, и полезно, и сытно. Она вытащила всё вышеперечисленное и приступила к нарезке салата. Надка никогда не протестовала против того, что племянница хозяиничает на её кухне, тем более, что частенько оставляла её на хозяйстве. Костя всё на работе? спросила Саша. Раньше он сменами работал. Да. Раньше он мог и отсыпаться после дежурства, а сейчас каждый день в своём отделении. Хорошо хоть на ночь теперь остаётся редко. Есть всё-таки плюсы в том, чтобы стать начальством. Но работы много, приходит поздно и такой уставший, что даже на детей нет времени. Чего уж обо мне говорить? Это плата за то, что ты у нас теперь госпожа майорша. Сашка засмеялась. Гляди, Натка, ты у нас ещё генеральшей станешь. А что, мне пойдёт? Тётка тоже засмеялась. Кто бы мог подумать, что Таганцев зашагает вверх по служебной лестнице? Никогда у него не было ни малейших карьерных устремлений, а вот всё равно заметили и повысили. Просто Костя хороший и ответственный, сказала Саша убеждённо. Я совершенно уверена, что настоящий профессионализм всё равно ценится. Сколько бы меня не убеждали, что для карьеры нужно иметь другие качества, а главное волосатую лапу наверху. Мама тоже достигла успеха сама, потому что много училась и усердно работала. Да. Но хорошее отношение Полявкина ей никогда в жизни не мешало, скептически отметила Натка. Он заметил её ценные качества и стал тянуть за собой. Лена несомненно молодец. Но если бы не Плевакин, то её высочайший профессионализм мог так и остаться неоценённым. А я всё равно верю, что Вселенная всё оценивает и посылает заслуженный результат, горячо возразила Сашка. К примеру, Виталий был послан мами как награда за то, что она заслуживает самого лучшего. И теперь у неё есть надёжное мужское плечо рядом. Он и богатый, и красивый, и добрый, и щедрый. Да и у тебя, Костя, тоже такой, только не богатый. Но это пока. Твои бы слова да богу в уши, заключила Натка и сняла сковородку с плиты. Садись, ешь, философ доморощенный. Я всё-таки пойду, почитаю Насте книгу, пока Сенька не вернулся. Развитие ребёнка должно идти постоянно и не прерываться, особенно, если ребёнок дед Домовский. Мне так Тамара Тимофеевна сказала. А я все её рекомендации стараюсь выполнять. Ты будешь у нас маму ждать или в её квартиру пойдёшь? Я в мамином отсутствие не хожу в её квартиру, хотя ключи у меня, разумеется, есть. Мы с ней договорились, что будем с уважением относиться к личному пространству друг друга. Теперь мы ходим друг к другу просто в гости. А такой режим подразумевает присутствие хозяев. Узнаю Лену и её воспитание. Когда она с тобой на руках уехала в съёмное жильё, оставив в полное моё распоряжение родительскую квартиру, которая так-то принадлежала нам обеим, тот тоже никогда не приходила, если меня не было дома. И своими ключами пользовалась только тогда, когда нужно было полить цветы или что-то сделать по моей же просьбе. Ладно, сиди у нас. Я тебе всегда рада. Впрочем, дождаться маму Александре Кузнецовой так и не пришлось. Позвонил Фома, наконец-то закончивший все свои дела, и сообщил, что через двадцать минут заберёт её из моего района, чтобы она не тратилась на такси. Попрощавшись с тёткой и расцеловав Настюшу, Саша отбыла во своясе. «Долго Сеньки нет», — сказала она, уже стоя в дверях. «Всё хорошо», — заверила её Надка. «Он просто очень подружился с соседской девочкой». И они теперь почти всё свободное время проводят вместе. То у них, то у нас. Варвара Ивановна мне написала, что из ботанического сада они уже вернулись, пьют чай с пирогами. Я передам ему от тебя привет. У Сеньки появилась подружка? Это что-то новое. Раньше он только с мальчишками общался. Ну он растёт. Так что рано или поздно это должно было произойти. Кроме того, отсутствие интереса к девочкам более тревожный симптом, чем появление подружки. Да и вообще, ему почти 10, а Ларе вообще ещё 8. Так что ничего плохого из их дружбы вытяни не может. Натка, ты превращаешься в зануду. Я всего-навсего пошутила, а ты тут же в ответ прочитала мне целую лекцию, чего раньше никогда не делала. Гляди, Из-за семейной жизни утратишь всю свою былую беззаботность. Тётушка, от чего ты вдруг стала грустной? Очень заметно, да? спросила она. Понимаешь, я и сама это чувствую. Словно с того момента, как я согласилась выйти за Костю замуж, прошло не меньше года, а лет 5. Вот этого я всегда и опасалась. Вот от того так и ценила свою свободу. И вот что я тебе, Александр, скажу. Не лезь ты раньше времени в эту ермо. Пусть твой Горохов останется твоим приходящим любовником, а не гражданским мужем. А то и глазом не моргнёшь, как окажешься достопочтенной матроной, как я. Ладно, матрона, я сама разберусь. Саша переступил упорог и послала Натки воздушный поцелуй. Не грусти. Ты всё ещё очень ничего. А что меньше безумств творишь под Костиным приглядом? Так это даже лучше. И ещё учти, что слово любовник мне не нравится. Фома, мой молодой человек. Ну и друг до да кучи. Она вышла из подъезда, покрутила головой в поисках Гороховской машины и, заметив её, омахала рукой. Фома подъехал, Анна открыла дверь и уселась на пассажирское сиденье, сказав бодрое привет, но не поцеловав его в щёку. Не было в их отношениях места таким милым глупостям. Саша не заметила, что у окна на первом этаже стоит Вонадей Клюшкин и задумчиво наблюдает за ней.